Эпилог. Предвечернее солнце озаряло шпили собора Саграда Фамилия, отбрасывая длинные и широкие тени на площадь Гауди и толпы туристов, ожидающих у входа в собор. Роберт Лэнгдон стоял в очереди и смотрел по сторонам. Влюбленные делают селфи, туристы снимают видео, дети в наушниках что-то слушают, все заняты делом, пишут СМСки, отправляют письма, обновляют статусы в соцсетях, И никто особо не обращает внимания на возвышающуюся рядом базилику. Из вчерашней презентации Эдмунда следовало, что благодаря технологиям известная теория шести рукопожатий уже вчерашний день. Сегодня рукопожатий всего четыре. Каждого человека на этой планете связывает с любым другим не больше четырех звеньев живой цепи. А скоро это число сведется к нулю, сказал Эдмунд. Приветствуя грядущую сингулярность, момент, когда искусственный интеллект возьмет верх над человеческим, и они сольются в единое целое. И когда это случится, добавил он, все мы, живущие сейчас, станем пережитком прошлого. Лэнгдон пока не мог себе представить такое будущее, но глядя на людей вокруг, понимал, что религиозные чудеса вряд ли смогут конкурировать с чудесами технологий. Наконец он вошел в базилику и вздохнул с облегчением. совсем не похоже на мрачную призрачную пещеру, в которой он провел часть ночи. Собор с оградой фамилья ужил. Ослепительные радужные лучи малиновые, золотые и пурпурные лилийского светражные стекла. И лес колонок, окруженных облаками разноцветных пылинок, вспыхивал в переливчатом свете. Сотни туристов казались совсем маленькими у подножия наклонных колонн деревьев. Задрав головы, они смотрели ввысь на сияющее сводчатое пространство. И восхищенный шепот звучал повсюду, как тихая умиротворяющая музыка. Лэнгдон шел по собору, внимательно рассматривая одну органическую форму за другой, пока, наконец, не остановил взгляд на решетчатой конструкции купола, напоминающей строение клетки. Некоторые говорили, что центральная часть потолка Саграда Фамилии похожа на сложный организм под микроскопом. Сейчас, разглядывая залитый светом купол, Лэнгдон согласился с этим мнением. Профессор, окликнул его знакомый голос. Лэнгдон обернулся. К нему спешил отец Бенья. Простите, с искренним сожалением произнес маленький священник. Мне сказали, что вы стоите в очереди у входа. Вы же могли просто позвать меня. Лэнгдон улыбнулся. Спасибо, но мне как раз хватило времени, чтобы полюбоваться фасадом. К тому же я думал, вы спите. Сплю? Бенья засмеялся. Да вроде рановато. — Сейчас здесь все не так, как было ночью, — заметил Лэнгдон, двигаясь вместе со всеми в сторону алтаря. — Естественное освещение творит чудеса, — ответил Бенья, — как и присутствие людей. Он остановился и взглянул на Лэнгдона. — Раз вы здесь, мне хотелось бы кое-что показать вам и посоветоваться, если возможно, конечно. Пробираясь сквозь толпу, Лэнгдон пошел вслед за Беньей. Сверху доносились звуки стройки. Здание, саграда, фамилии продолжает расти. «Вы смотрели трансляцию Эдмонда?» — спросил Лэнгдон. «Если честно, три раза», — рассмеялся Бенья. «Новое представление об энтропии, как о желании Вселенной рассеивать энергию, мне это напоминает книгу «Бытие». Когда я думаю о большом взрыве и расширении Вселенной, я вижу... Как расцветающее облако энергии распространяется все дальше и дальше в черноте космоса и несет свет туда, где его никогда не было. Лэнгдон улыбнулся. Вот бы в детстве у меня был такой духовник. Ватикан уже выступил с официальным заявлением по поводу открытия. Пока в процессе подготовки, но похоже, Беня пожал плечами. Есть некоторые расхождения во взглядах. Вопрос о происхождении жизни, как вы знаете, всегда был камнем преткновения у христиан, в особенности фундаменталистов. Лично я считаю, мы должны решить его раз и навсегда. Правда? И как же нам его решить? Мы все должны сделать то, что уже сделали многие церкви, открыто признать, что Адама и Ева не существовало, что эволюция – доказанный факт, а христиане, которые выступают против этого, всех нас выставляют дураками. Лэнгдон остановился. и уставился на старика-настоятеля. — Да ладно вам, — Бенни рассмеялся, — я не обязан верить, что тот же бог, который одарил нас чувствами, здравым смыслом и рассудком, при этом требует, чтобы мы отказались от их использования. — Вижу, вам знакомы слова Галилея, — улыбнулся Бенни. В детстве я обожал физику, я пришел к Богу, испытывая глубокое уважение к материальной вселенной. Это одна из причин, почему мне так близка идея Саграда Фамилии. Для меня это охрана будущего, напрямую связанная с природой. Лэнгдон размышлял, что Саграда Фамилии, как и римский пантеон, может стать символом переходного периода. Здание, которое одной ногой стоит в прошлом, а другой в будущем, своеобразный мост, ведущий от уходящей веры к зарождающейся. Тогда собор Гауди обретет огромную значимость, о которой никто раньше не подозревал. Бенье вел Лэнгдона вниз по спиральной лестнице, знакомой еще с прошедшей ночи. Снова крипта. «Мне совершенно ясно», — говорил Бенье, пока они спускались, «что у христианства есть лишь один способ выжить в эру науки. Мы должны прекратить отрицать научные открытия. Мы не должны выступать против доказанных фактов, и мы должны...» Стать духовным партнером науки, ведь на нами накоплен огромный опыт, столетние философские изыскания, самоанализ, медитации. Все это поможет человечеству создать прочную моральную основу в новых условиях, и тогда стремительно развивающиеся технологии будут объединять нас, дарить свет и возвышать, вместо того чтобы вести к разрушению. Не могу не согласиться, сказал Лэнгдон. Я только надеюсь, что наука примет вашу помощь. Они спустились в крипту. Бенни прошел мимо усыпальницы Гауди к витрине с подаренной Эдмондом книгой Уильяма Блейка. Вот о чем я хотел поговорить с вами, профессор. О собрании Блейка? Да. Как вы помните, я обещал сеньору Киршу выставить книгу здесь. Я согласился, потому что решил, что для него важна именно иллюстрация. Они склонились над витриной, всматриваясь в придуманного Блейком Уризона. Божество циркулем измеряющее Вселенную. Но, продолжал Бенья, мое внимание привлек текст на соседней странице. Думаю, вам нужно прочитать последнюю строку. Лэнгдон, глядя на Беня, продекламировал: "Религии тёмных больше нет, царит положенная наука. Вы знаете её?" Беня оказался изумлённым. Да, улыбнулся Лэнгдон. Должен признаться, я глубоко встревожен. Меня волнуют эти слова о темных религиях. Кажется, будто Блейк провозглашает все религии мрачными, недобрыми или даже несущими зло. Это обычная неверная трактовка, ответил Лэнгдон. На самом деле Блейк был глубоко духовным человеком. Я бы даже сказал слишком духовным для выхолощенного молодушного христианства, господствовавшего в Англии в XVIII век. Он верил, что религии бывают двух видов: мрачные, догматичные, подавляющие творческую мысль, и светлые, открытые новому, поощряющие творчество и саморазвитие. Бенни завороженно слушал. В этой последней строчке, продолжил Лэнгдон, Блейк хотел сказать вот что: блаженная наука прогонит прочь темные религии, и тогда воцарятся религии, несущие добрый свет. Бенни молчал, погрузившись в размышления. Потом легкая улыбка появилась на его губах. — Спасибо, профессор, вы только что помогли мне выбраться из очень неловкой ситуации. Распрощавшись с настоятелем, Лэнгдон решил еще немного побыть в главном нефе собора. Он тихо сидел на скамейке среди сотен туристов и вместе со всеми наблюдал, как лучи заходящего солнца окрашивают лес, деревья в колонн в волшебной оттенке. Он думал сейчас о всех религиях мира, об их общем происхождении и о самых первых богах, о солнце, луне, море и ветре. Когда-то мы, люди, были едины с природой, все люди. Конечно, единство давным-давно распалось. Иму пришли на смену безнадежно разобщенные религии, и каждая из них провозглашала себя единственной верной. Но сегодня в этом необычном храме Лэнгдон внезапно ощутил отблеск этого давнего единения. Рядом сидели люди разных религий и культур, с разным цветом кожи. Они говорили на разных языках, но все вместе смотрели ввысь, объединенные ощущением чуда простейшего из чудес. Луч солнца на камне. В голове Лэнгдона возникали образы Стоунхендж. Великие пирамиды, пещеры Аджанты, Абусимбел, Чичен-Итца. Сакральные места планеты, где древние люди собирались, чтобы увидеть точно такое же чудо. И в этот самый миг Лэнгдон ощутил, как земля под ним тишайшая едва заметно дрогнула, как будто переломный момент уже наступил, как будто религиозная мысль дошла до самой дальней точки своей орбиты и повернула назад. Она устала от долгих странствований и, наконец, возвращается домой. Благодарности Хочу выразить самую искреннюю благодарность всем, без чьей помощи эта книга не увидела бы свет. Прежде всего, моему редактору и другу Джейсону Кауфману за высокий профессионализм и чутье за бесконечные часы, проведенные вместе со мной в окопах, без малейшего намека на усталость. Но самое главное, за неповторимые чувства юмора и понимания того, что именно я пытаюсь сказать в своих книгах. Огромное спасибо моему несоравненному агенту и верному другу Хеи Диланге за то, как ловко она руководит моей карьерой с неизменным энтузиазмом, энергией и заботой. Преклоняюсь перед ее бесчисленными талантами и бесконечно благодарен за преданность. Благодарю моего дорогого друга Майкла Руделла за мудрые советы и за то, что он всегда подает пример доброты и милосердия. Издательским группам Double Day и Penguin Random House глубокая признательность за многолетнее сотрудничество и веру в мои силы. Отдельное спасибо Сюзан Херц за дружбу, отзывчивость и творческое участие во всех редакционно-издательских процессах. Особая благодарность Маркусу Долю, Соне Мете, Биллу Томасу, Тони Кирико и Энн Мессит за бесконечную поддержку и терпение. Искренне благодарю Нору Рейчард, Каролин Уильямс и Майкла Джи Уинзера за невероятный труд на финишной прямой, а также Роба Блума, Джуди Джейкоби, Лорен Уэббер, Марию Карелло, Лорен Хайленд, Бет Местет, Кэти Харриган, Энди Хьюза и всех фантастических ребят, из отдела продаж с издательской группы Penguum Random House. Спасибо отличной команде издательства Transworld за неиссякаемую креативность и фантастический редакционный ноу-хау. Отдельно благодарю моего редактора Билла Скотт-Кэра за дружбу и поддержку на разных фронтах. Глубочайшая благодарность моим издателям во всем мире. Скромные слова признательности за вашу веру и огромный труд. Отдельное спасибо незнающим усталости переводчикам из разных стран. людям, приложившим максимум усилий для того, чтобы этот роман был прочитан на разных языках. Моя искренняя благодарность за ваше искусство, внимательность и самоотверженность. Благодарю мою испанское издательство Планета за неоценимую помощь в исследованиях и в переводе романа на испанский язык. Отдельное спасибо редакционному директору Елене Рамирес, а также Марие Гитард Феррер, Карлосу Реверсу. Серджио Альваресу, Марко Рокамора, Аврора Родригес, Наиру Гутейресу, Лаури Диас и Феррану Лопесу. Особую благодарность генеральному директору издательства Хисусу Баденесу за поддержку гостеприимства и храбрую попытку научить меня готовить паэлью. Спасибо тем, кто помог организовать работу по переводу романа на испанский. Жорди Луниусу, Хавьера Монтеро, Марку Сарато, Эмилио Пастору, Альберту Барону и Антонио Лопесу. Благодарю неутомимую Монику Мартин и всю команду ее агентства MB, особенно НС Планеси, таксель Торрент, за помощь как в Барселоне, так и вне ее. Моя искренняя благодарность литературному агентству Sanford J. Greenberger Associates, особенно Стефани Делман и Саламанти Исман за наше каждодневное сотрудничество. В последние четыре года, пока я работал над этим романом, многие ученые, историки, работники музеев, религиозные эксперты и целые организации совершенно бескорыстно предлагали мне помощь в исследованиях. Невозможно выразить словами мою безграничную признательность за их великодушие, экспертные советы и честность в высказывании своих мнений. Искренняя признательность монахам и мирянам аббатства Монцеррат. Благодаря им мои поездки в монастырь были информативными и выдушевляющими. Сердечная благодарность отцу Манею Лугашу, Джозепу Алтаю, Оскау Бардай и Гризельде Эспинах. Благодарю команду блестящих ученых суперкомпьютерного центра Барселоны, которые щедро делились со мной идеями, энтузиазмом, своим удивительным миром и, что самое главное, оптимистическими взглядами на будущее. Отдельное спасибо директору центра Маттео Валеро. А также Джозепу Мари Мартареллу, Серджи Жироне, Хосе Мари Села, Хесусу Лабарта, Эдуардо Айгуаде, Франсиско Доблассу, Улиссесу Кортез и Лурдес Кортада. Нижайшая благодарность сотруднику музея Гуггенхайма в Бильбао. Ваши знания и художественные видения помогли мне углубить интерес к современному искусству. Отдельное спасибо директору музея Хуану Игнасио Видарте. Олеси Мартинес, Идои Арата и Марии Бидаоретте за гостеприимство и энтузиазм. Благодарю сотрудников и смотрителей волшебного дома Мила за теплый прием и рассказы о том, почему «Ла Педрера» – уникальное архитектурное сооружение. Отдельное спасибо Марге Виза, Сильвии Вилароя, Альбе Тоскуэлла, Луизе Оллер и Ане Виладомио, живущей в этом доме. За дополнительную помощь в исследованиях благодарю сотрудников информационной службы пальмерианской церкви в Пальмар-де-Троие, посольства США в Венгрии и отдельно редактора Бертуной. Огромная благодарность ученым и футурологам, с которыми я встречался в Пальм-Спрингс. Их дерзкое видение завтрашнего дня оказало огромное влияние на этот роман. Хочу сказать спасибо самым первым читателям и добровольным редакторам романа. Особеннохейди Диланги, Дику и Конни Браун, Блайт Браун, Сьюзан Морхаус, Ребекки Кауфман, Джерри и Оливии Кауфман, Джону Чаффи, Кристине Скотт, Валерии Браун, Грегу Брауну и Мэри Хаббл. Благодаря вам каждый день я верил, что все получится. Спасибо моей дорогой подруге Шелли Сьюарт за опыт и внимательность, как профессиональную, так и личную, и особенно за то, что в пять утра она отвечала на мои звонки. Спасибо моему компьютерному гуру, увлеченному и креативному Алексу Каннану, за постоянную работу с моими профилями в социальных сетях, с интернет-коммуникациями и вообще со всем виртуальным миром. Благодарю мою жену Блайт за то, что она делится со мной своей любовью к искусству, за ее упрямый творческий дух и бесконечный талант генерировать идеи. Все это источник моего вдохновения. Мою личную ассистентку Сьюзен Морхаус благодарю за дружбу, терпение. Огромное разнообразие навыков и умений незаметно для всех держать руку на пульсе. Спасибо моему брату композитору Грегу Брауну за мелодию Чарльзу Дарвину музыку, соединившую в себе древность и современность. Именно это произведение стало первоначальным импульсом к написанию романа. И, наконец, я хочу выразить благодарность, любовь и глубокое уважение моим родителям Конни и Дику Браун. Спасибо за то, что научили меня быть любопытным. и всегда задавать трудные вопросы.